При таком положении дела Марина не знает, на что и решиться, и не ожидает ничего хорошего для себя в будущем. Никто не хочет вступиться за нее и указать ей достойный путь к отступлению. Божий гнев, видимо, тяготеет над нею. Ей неоткуда получить ни доброго совета, ни спасительной помощи. И все-таки она придает себя воле небесного покровителя и ждет его приговора. Но без сомнения, страдания сведут ее скоро в могилу. Она предпочитает быть там, чем видеть торжество своих врагов. Письмо кончалось с просьбой начать энергичные хлопоты в ее пользу, для того, чтобы она не причинила семье еще большего горя. По-прежнему в конце письма стояла казенная подпись. До 2 марта нового стиля она ждала ответов на свои письма, а также, без сомнения, результаты от попыток самозванца в Калуге вернуть свое положение. Город оказал ему благоприятный прием, несмотря на жалкий экипаж, в котором он туда явился. У него уже образовался новый главный штаб, Благодаря притоку казаков и неожиданному прибытию князя Шиховского, который рад был опять выступить в первых рядах. С приходом Януша Тышкевича у вора появились надежды вновь вернуть к себе поляков. Между Калугой и Тушином завязались ношения по этому поводу, но Рожинский скоро положил им конец, вызвав жестокую месть. Самозванца. В городе царил ужас. Казалось, террор снова вернул силу той партии, которая с давних пор опиралась на жестокость и насилие. Тушинские казаки покинули лагерь и разбрелись, много их опять пристало к прежнему хозяину. Марина решила тотчас сделать то же самое, но и по другой еще причине — В Калуге ей предстояло разрешиться от бремени. Переодетая московским солдатом, с бараньей шапкой на голове, с колчаном стрел за плечами, она покинула Тушино ночью в сопровождении только своей старой горничной Варвары Казановской и пожа, который, быть может, был подослан самозванцем, Ивана Плещеева «Глазуна», о котором упоминает летопись. Перед отъездом Марина оставила своей армии прощальное послание. Вследствие потери подлинника, а также разночтений имеющихся нескольких польских и латинских переводов, с некоторой вероятностью можно представить лишь общий его смысл. Письмо это состоит из вопля отчаяния и тех же притязаний. Уезжая из Тушина, Марина покончила с долговременными мучениями. С ней дурно обращались, оскорбляли ее честь, унижали ее достоинство царицы, которое дарована ей Богом и отрекаться от которого она не намерена. Он знает, что подлые клеветники, ставя ее наравне с развратными женщинами, забывали за стаканом вина, чем они ей были обязаны. Она знает, что, уходя после ее перов, они замышляли Против нее самую черную измену, несмотря на гонение и угрозы со всех сторон, она заявляет перед лицом Всевышнего судьи, что будет защищать до смерти свою честь, свою добродетель и свой высокий сан, что, став государыней над столькими народами, она, московская царица, никогда не согласится стать снова польской дворянкой и подданной». Очевидно, в этом заключалась суть ее мысли. Здесь стоилась причина ее упорства и отчаяния. Одна мысль, что ей придется вернуться в свое Отечество и снова жить на положении простой шляхтянки, возмущала ее и заставила впоследствии пренебречь всеми опасностями и всеми страхами перед худшим исходом. Итак, она возвращается к царю, И его казакам, и в то же время поручает защиту своей чести войску Рожинского и его польским товарищам, заявляя им, что вполне убеждена в их верности. Это войско не позабудет ни своей клятвы, данной при присяге, ни награды, которую оно может ожидать от великой государыни. Это письмо, без сомнения, предназначено к обнародованию и получившая весьма большую гласность, любопытно со всех точек зрения. Психологи могут найти в нем характерный образчик женской логики. «Я знаю, что я могу рассчитывать на вас. и так я покидаю вас». Она избрала себе путь через Дмитров, потому лишь, что здесь еще держался Сапега и сумасбродные беглянки – пришло на ум попытать снова счастье. Несомненно, что она заигрывала со старостой Усвятским, не забывавшим даже в пьяном виде величать государыней свою прекрасную подругу. Товарищи поляка, искателя приключений, по-видимому, оказали своей соотечественнице восторженный прием. Она своим присутствием воодушевляла солдат в их битвах с войсками Скопина. Появившись на укрепление Дмитрова, Марина помогла отражению приступа. Но Сапега не изъявил желание идти за Мариной в Калугу и искать в ее обществе других приключений. При всем уважении и рыцарской вежливости, с которыми он уговаривал царицу не покидать его, Марина почуяла, что он предлагает ей Это лишь для того, чтобы выдать ее королю, и она решила продолжать свой путь. Сапега пытался удержать ее, она ему пригрозила. Стоит ей только дать знак, и несколько казацких сотен, бывших с ним, броситься на его же поляков. Он больше не настаивал, и Марина рассталась с ним, продолжая уверять его, что на него одного она возлагает надежду. После ее приезда к Дмитрию тушенцы в самом деле как будто приобрели в Калуге новую столицу для своего эфемерного царства. Недавно даже подумывали учредить музей в том доме, который по преданию служил местопребыванием Марины и ее жалкого соучастника. Но судьба этой опасной попытки вернуть себе престол в то время решалась уже под Смоленском. По дороге в Калугу царицу нагнал ее брат, Костелян Саноцкий, привезший с собой всю ее женскую прислугу, оставленную в Тушине. Он, должно быть, пытался отклонить Марину от ее рокового решения. Говорят, будто в ту пору она призналась ему, что отдалась обманщику. Но вещание Станислава Мнишка Не поколебали ее решимости и, предоставив ее собственные участи, он поспешил добраться до королевского стана, куда уже собрались все обломки этого всеобщего разгрома.